Глава шестнадцатая «Обязательно было так поступать?» спрашиваю я, когда производственный склад компании Томми остается далеко позади. «О чем ты? Ломать себе, вторую руку. Да и вообще ломать. Мы могли просто вывихнуть засранцу кисть. То есть бить и шантажировать меня — это пожалуйста. А сломать пару костей левому ублюдку мы, значит, не можем?» Почему-то мой невинный вопрос доводит девушку чуть ли не до белого коленя. «Ну, конечно, рука какого-то смазливого педика тебе дороже, чем мое будущее, да? А не пойти бы тебе в задницу, Антон!» И гордо взмахнув освобожденной из-под гнета воротника шевелюрой, она стремительно вырывается вперед. «И что это сейчас было?» А, плевать. Никогда не понимал женских заскоков. И, видимо, уже не пойму. Такому толстокожему парню, как я, и десяти жизней не хватит, чтобы познать эту непростую премудрость». Поэтому всё, что мне остаётся — выкинуть лишние мысли из головы и ускорить шаг, чтобы не потерять взбалмошную девчонку из виду, потому как денег на обратную дорогу я с собой не взял. Что поделать? Но ну, не планировал я выбрасывать на произвол судьбы дорогой мотоцикл. Догоняю что-то бурчащую себе под нос девчонку у самого выхода из промзоны. Остаётся последняя сотня метров, и мы выйдем на Центральную улицу, неподалёку от универмага «Арио» принадлежащего знаменитой Токугава-групп. Но планам не суждено сбыться. Перед очередным поворотом хватаю хуши за руку и тяну обратно. «Эй, что?» — затыкаю ее рот рукой, пока еще не поздно, и предостерегающе шиплю в ухо. «Тебе же, блядь, было сказано, что ты платишь нам!» — доносится до нас раскатистый бас из-за угла. «Но... но я уже плачу Союзу Канто, так нельзя!» — жалобно лепичет второй голос вертели мы твой союз знаешь где старшие отдали тюремный квартал ивакуре не хочешь платить вали на соседнюю улицу продолжает гнуть свою линию хозяин баса но я не могу там аренда намного дороже и конкуренция с Арио. я просто прогорю слышь старикан, да кого это парит иган энсон покажите ублюдку его места командует заводила что нет что вы делаете «Отпустите меня, я буду кричать!» Судя по звукам, жертва рэкета пытается сопротивляться, но тщетно. «Да нам похер!» Через пару секунд слышится звук упавшего тела, за которым следуют глухие удары, сопровождаемые громкой руганью. Под издевательский хохот до нас долетают жалобные стенания избиваемого мужика. «Что-то ребятки из Авакура далековато забрались. И про каких старших они говорят?» Неужели сдающие позиции ослабленные якудзы решили заручиться поддержкой молодняка? Не нравится мне все это. Когда мы с Кухеем обсуждали его участие в плане против Ивау, немой волк, впечатленный красотой Хоша, растрендил очень много полезной информации. Именно от него я узнал, что власть в Ивакуре сменилась, и пятеро сильнейших бойцов школы склонили головы перед новым королем, загадочным корейцем, использующим какой-то аналог Тхэквондо. После этого знаменательного события все внутренние дрязги были улажены, и старшая Ивакура из разухабистой хулиганской школы, где каждый был сам за себя, превратилась в личную псарню некого ли Джунсо. Укрыткой выглядываю из-за угла, чтобы оценить, как скоро молодые голодные до денег и крови пацаны выбьют из безобидного мужика все дерьмо. Не хочу попадаться за сранцем на глаза, тем более схожи. а другого пути из промзоны попросту нет. «Разве что через забор перебираться». Открывшаяся мне картина не блещет оригинальностью. Два лысых, похожих друг на друга крепыша, месят ногами возрастного японца, валяющегося неподалеку от входа в маленький магазинчик. Бьют гопники без огонька. Явно не для того, чтобы нанести неудачливому мужику побольше увечий, а так для острастки. Видно, что братья, облаченные в тюраны, не особо вкладываются в удары. Тюран. Длинный пиджак где-то по колено. 100 сантиметров, и хакама, форма для уличных банд и басадзоку, была в ходу в 70-х годах. Иногда на Теуране вышивали сзади иероглифы. Пинками они скорее перекатывают с места на место незадачливого мелкого предпринимателя. Впервые вижу ваучую эту разновидность школьной формы, именуемую Гакуран. Школа Тосен из-за выхода Киме превратилась в образцово-показательное учебное заведение — Поэтому никаких длинных или, наоборот, сверхкоротких пиджаков ученики себе не позволяют. А уж хакамы или широченные галифе вместо стандартных брюк. Вообще под запрятом. Ну что сказать, ученики Ивакуры и впрямь соответствуют той информации, которую я подчерпнул у слова охотливого Кахея, когда тот распинался перед скучающей Хоше. Помимо бритых наласа сравнительно невысоких крепышей, чьи лица кажутся мне знакомыми, В избиении принимает участие настоящий гигант. К счастью для валяющегося мужика, здоровенный подросток ростом под два метра выступает в качестве наблюдателя и не стремится отоварить своей туфлей 45-го размера, попавшего в переплет бизнесмена. К моему удивлению, его черты лица также вызывают у меня смутное узнавание. «Тагаяма, может нам сломать ублюдку пару пальцев?» явно играет на публику один из братьев. «Эй, старик!» «Ты ведь не хочешь проблем, правда?» Гигант приседает на корточке рядом с сжавшимся в позе эмбриона мужичком. «Нет, я все понял», — заикается жертва, с ужасом таращась на лысого парня в хулиганской форме. «Деньги будут». «Ну вот и хорошо». Огромная пятерня опускается на голову напуганного до усрачки детки и слегка треплет того по волосам. Со стороны выглядит так, будто взрослый журит ребенка. «Не надо расстраивать босса» а то, когда он расстраивается, то расстраивает и нас с парнями. Если ублюдки из Канту появятся, передай им, пусть не суются к тюремному кварталу, иначе я, такая мою сихиро, раздавлю их гребаные головы своими собственными руками». Огромная ладонь ненадолго сдавливает мужской череп, да так, что кожа на лице жертвы безобразно натягивается, словно у летчика, попавшего под перегрузку в десяток G а по моей спине пробегает целый табун мурашек, но причина и тому не увиденная, а услышанная. Ну, конечно, как же я сразу не догадался. Это вытянутое лицо с тяжелой нижней челюстью и взглядом убийцы из-под лобья. Это точно он. Да еще и размеры тела совпадают. Хотя нет, в этой реальности он еще крупнее. Легенда японского прорестлинга и один из самых жестких ублюдков, выходивших на ринг легендарного Прайд Эф-Си. Такая мое Сихиро. А те крепыши никто иные, как братья такая Такаяма сихиро родился 19 сентября 1966 года, японский профессиональный рестлер и боец смешанных единопорств. Он один из двух мужчин, владеющих всеми тремя главными прорестлерскими титулами в супертяжелом весе. Такаяма хорошо известен своей способностью переносить огромное количество повреждений и считается одним из самых жестких профессиональных борцов всех времен. Впервые стал широко известен своей стойкостью после того, как принял участие в одном из самых известных боев в истории Pride FC на Pride 21 против Дона Фрая. и Иноуэ родился 4 июня 1965 года практикующий бразильский джиу-джитсу, боец смешанных единоборств и игрок в ракетбол. Он также выиграл два чемпионата мира Международной Федерации Ракетбола, АРФ. Энсон Иноуэ родился 15 апреля 1967 года, боец смешанных единоборств, выступавший в промоушенах Pride, UFC, Шуто и Валетуду Джепен, бывший чемпион шута в тяжелом весе. «Как, черт побери, это вообще возможно!» Неужели глобальное изменение истории никак не повлияло на рождение этой троицы? Хотя чему я, собственно, удивляюсь? тут же Миамото Мусаси родился спустя четыре сотни лет после вторжения на территорию Японии армии Хубилайхана, то есть уже после переломного момента. Выход из самоизоляции и последующий захват части материка никак не повлиял на рождение Великого Кансея и его путь. То же самое касается и многочисленных отцов-основателей как традиционных боевых искусств, будзюцу, так и пришедших им на смену школ Будо в лице более современных боевых стилей. Будзюцу — традиционные японские боевые искусства, возникшие до реставрации Мэйдзи, или боевые искусства феодальной Японии. Будо — современные японские боевые искусства. Все эти мастера оставили свой след в истории, а некоторые до сих пор коптят небо, как тот же Мурихай Уэсиба, Совсем недавно, всего 60 лет назад, основавший один из стилей Будо под названием «Айкидо». А теперь вопрос. Если исторические изменения никак кардинально не повлияли на рождаемость в этой реальности, то получается примерно через пять лет, где-то на необъятных сибирских просторах, родится мальчик, которого родители нарекут Антоном в честь прадеда, сложившего голову на полях Второй мировой. Исходя из увиденного, он наверняка получит мою внешность». Но что насчет судьбы? Из-за глобальных перемен местный Антон Серов точно не сможет повторить мой жизненный путь. Не будет заезженных до дыр видеокассет с олдскульными боями, а значит и страсти, которая вынудит стать бойцом. А еще не будет бокса, самбо, борьбы и еще много чего. Но главное, в его сердце не поселится дух смешанных боевых искусств. А значит, мальчику никогда по-настоящему не стать самим собой. Почему-то во время размышления об этом выверте местной реальности на ум приходит знакомый мне потомок Мусаси. А что, если где-то там, на моей земле, живёт и горя не знает ещё один Миамото акихико Сейчас ему должно быть лет 40-45, и он не крутой боец с бандитским прошлым, а, например, обычный фотограф, проживающий где-нибудь в Тибе, который знать не знает ни о каком Нитен и Терю, а самое тяжёлое, что он когда-либо держал в руках. Это не тренировочный Субурето а старенький коллекционный полароид модели SX-70. А из проблем у него не борьба за собственное будущее, а завалившийся горизонт на фото. Он там, а я здесь. Странное чувство, словно я нащупал нечто очень важное, что-то, что поможет мне отыскать ответ на главный вопрос. «Зачем я?» — и дёргает за рукав. «Поздно». За спиной я слышу канонаду многочисленных шагов и многоголосый раскатистый смех. «О, а это что за крысятки? Это баба или пацан? В одежде не разобрать. Сейчас разденем и узнаем. Мочишь, братан!» «Заткнитесь!» — Гоман за спиной как ножом отрезает. Остаётся лишь звук шагов, и он чертовски частый. Оглядываюсь. Со спины приближается целая толпа агрессивно выглядящих подростков в виденных ранее чёрных хулиганских гакуранах. Возглавляет процессию высокий и стройный кореец в Йоуране. Йоуран — подвид тёурана. Очень длинный пиджак, практически плащ. Стандартная длина — 120 сантиметров. Штаны сравнительно узкие. Считается более бандитской формой, чем другие. Его руки расслабленно покоятся в карманах удлиненного пиджака, больше похожего на плащ. А стройные ноги облачены в сравнительно узкие галифе. Ли Джун -со новоявленный король Ивакура собственной персоной. Хватаю хош из рукав, чтобы рвать когти, но стоит мне обернуться обратно, в сторону выхода из промзоны, как из-за угла выходит гигант Такаяма, в сопровождении братьев Иноуэ. Блять, мы встряли. Йоу, нужно следить за тылом. Мог бы поставить одного из этих лысых придурков на шухер, выговаривает Ли Джунсо гиганту, пока свора его псов обступает нас с хоши со всех сторон. И мою Сихиро покорно слушает. Ведь корейцы не просто гайдзины, а братский народ, некогда освобождённый из-под монгольского ига и присягнувший на верность своему освободителю в лице великой японской империи. Мудрый владыка Востока всеми силами укрепляет дружбу между народами Японии и Кореи. А всё потому, что у этнических корейцев самая высокая доля бойцов на душу населения. Как объяснил мне Миямото, Связано это с тем, что жители Кореи имеют самый высокий интеллект среди всего населения Земли. Исследования на данную тему проводились несколько раз различными группами ученых, и у всех на первых двух местах фигурировали Южная Корея и Сингапур. В качестве примера Ким Ун Йон родился 8 марта 1962 года, корейский вундеркент, в возрасте четырех лет Он знал четыре языка и решал задачи по математическому анализу. В книге рекордов Гиннесса считается самым умным человеком в мире. Его коэффициент интеллекта оценивается в 210. Благодаря этой особенности корейским детям куда легче дается освоение боевых искусств, ведь их разум более устойчив и дисциплинирован. «Здравствуйте, Сон Беннин! А мы как раз вас искали!» — ловлю на себе недоуменный взгляд Хуши и слегка сжимаю тонкую ладошку девушки, чтобы не ляпнуло чего лишнего. Хорошо, что хирургические маски все еще на наших лицах. Иначе кореец вмиг бы просек мою игру по удивленной девичьей мордашке. Сон Б. Старшина. Обращение к старшему коллеге. При высоком статусе коллеги к обращению прибавляется уважительный суффикс «ним». «Искали вы, а нашел я», — Ли Джунсо оглядывает нас с головы до пят. После чего задают закономерный вопрос: Из какой банды? Унибаку. Впервые слышу: Мы только недавно подняли флаг и хотели заручиться поддержкой Сонбэнима. В обмен мы можем предложить вам ценную информацию. Сдам корейцу Троицу из Тосен. Помню, и Сто Сен. Помнится, кейма и хвалился, что они уже начали мутить воду в Ивакуре. Значит, у меня есть все шансы попасть с этой информацией и точно в яблочко. Если же не прокатят то просто навишую лапши ублюдку на уши. «Не интересует!» Ли джонсу разворачивается, намереваясь уходить. «И в этот момент я понимаю, что если не предприму чего-то экстраординарного, то голодные псы из Ивакуры в сласть порезвятся с нами. Я-то точно это переживу. Максимум, что мне светит, это внеочередная поездка в больничку, в отличие от Хоши, которую, скорее всего, пустят по кругу. Уже вижу похотливые взгляды, бросаемые на девчонку». А дальше будет только хуже. Стоит гопникам сорвать с неё бесформенную одежду, скрывающую с ног фигуру, как у молодых, переполненных гормонами пацанов, рухнут забрало. Можно было бы начать нести бред по поводу троицы из Тосан, которая намеревается захватить Ивакору, но это будет выглядеть как жест отчаяния. Я выдам себя с головой, а главное, потеряю единственный козырь и уже не буду представлять интереса для Ли Джунсо. А если так... На заборе неподалеку от меня появляется тень в образе погибшего шиноби Когарю. Кусаригама в призрачных руках уже раскручена и готова к броску. «Любопытный фокус!» — пренебрежительно заявляет Ли. Он явно думает, что перед ним обычная Рейки. Что ж, пришло время его разочаровать. Кама срывается в стремительный полет прямо по направлению к долговязому корейцу. В последний момент Лин Джун Со решает не искушать судьбу, и смещается в сторону. Асфальт на том месте, где он стоял секундой ранее, вспарывает лезвием серпа. Словно консервный нож, кама вскрывает дорожное полотно. Во все стороны разлетаются красивые белые искры и огрызки асфальта. На мне скрещиваются многочисленные взгляды, в основном удивленные и испуганные. Но среди них есть и другие, понимающие. К счастью для меня, их не так много. Осознают произошедшее, Ли Джунсо со своими ближайшими подчиненными в лице Такаямы и братьев Иноуэ. А еще малышка Хоша смекает, что к чему. Лишь эта пятерка смогла разглядеть Ки. Для остальных же присутствующих произошедшее выглядело как бесшумный взрыв. «Эй, ублюдок, твоих рук дело! Сдохнуть захотел!» Ближайший гапарь хватает меня за толстовку, но в отличие от Сибаты Дайсука допускает роковую ошибку, прихватывает меня не за ворот, а намного ниже. Заметив этот прокол, резко подаюсь вперёд и хватаю агрессивного ублюдка двумя ладонями за трицепс, после чего буквально насаживаю свой корпус на его конечность. Зафиксированная между корпусом и плечом кисть идёт наизлом. Обычно такой болевой проводится медленно и подконтрольно, дабы не травмировать соперника. Но не в этот раз. Инстинкт самосохранения, густо замешанный на адреналине, делает своё дело, и взрывной рист Локк Калечат гопника. Ристлок. Болевой на кисть. Лучезапясный сустав, под громкий треск сухожилий, отпускает кисть гопника в свободное плавание. Пока хулиган хватает ртом воздух и не понимает, что происходит, расцепляю замок на его плече и, выпустив травмированную кисть на волю, пробиваю акцентированный прямой точно в челюсть, тем самым отправляя поломанного пацана в царство Морфея. «Это тебе вместо анестезии, дружок». «Я думал, что шиноби в Японии занимаются чем-то более серьезным, чем мелкий бандитизм». Гробовую тишину разбивает голос Ли Джунсо. «В его словах я не чувствую агрессии, лишь любопытство. Хороший знак». «В моем клане это что-то вроде стажировки». Отбрехавшись на скорую руку, снова закидываю удочку. «Сэнбаним, теперь мы можем поговорить?» «Расходитесь», — командует кореец своей своре. Эти беспрекословно подчиняются. «Токояма, останься!» «Энсон, Игон, нас трём. Следите, чтобы никто не припёрся!» Братья Иновы подчиняются командирскому окрику Токоямы и тут же разбредаются в противоположные концы улицы. «Так о чем ты хотел поговорить, Шиноби и бы ним «Сонбаним что-нибудь слышал о троице сто Тосен?» Спустя полчаса, довольные друг другом, мы покидаем пределы промзоны. «У самого выхода наши пути с Ли Джунсо и его подчинёнными расходятся. Но я уверен, это ненадолго. Вскоре мы вновь встретимся, и к этому времени мне необходимо заручиться поддержкой Акихико. Думаю, это не станет проблемой, ведь он, так же, как и я, спит и видит, как утирает нос ребяткам из старшей Тосен. Совсем скоро этот высокомерный ублюдок заплатит. Кэймей, я иду за тобой». «Во время недолгого разговора я успел сдать троицу и сто сен со всеми потрохами, да к тому же выведать немало интересного. И главным открытием для меня стало то, что Ли Джунсо уже заподозрил неладное, ведь с недавних пор трое из пяти его командиров принялись своевольничать и выполнять приказы короля спустя рукава. И это было странно, ведь пятеро лучших бойцов Ивакуры имели жирные доли в бизнесе». А с тех пор, как на Ивакуро обратили внимание сразу две крупнейших группировки якудзы в Токио, Сумиоси Кай и Инагава Кай, дела еще сильнее пошли в гору. Благодаря чему Ли Джунсо вместе со своими командирами купался в грязных деньгах мафии. И пускай базировались банды якудзы далековато, не в родном Тайто, а двумя районами южнее, в Минато, проблемой это не стало, слишком велика была численность новых союзников». Более пяти тысяч представителей Сумиоси Кай и Инагава Кай были раскиданы по всей столице. Влияние двух группировок на преступный мир Токио сложно было переоценить, учитывая еще и то, что Сумиоси Кай и Инагава Кай держали самую прибыльную нишу в Токио — проституцию. Именно под их контролем находился местный квартал красных фонарей под названием Акасака, расположенный в Минату. Акасака — красный склон. Один из кварталов Токио расположен и в специальном районе Минато. В Акасаке находятся как бизнес-центры, так и увеселительные заведения. Акасака расположена к западу от правительственного центра в нагато и к северу от квартала ночных развлечений Роппонги. Там расположен один из двух самых престижных ханамати районов Гейш в Токио. В общем, денег у этих ребят хватало, и они щедро платили за свои капрезы. В обмен на хрустящие иены и поддержку Якут затребовали от Ли Джунсо только одного, чтобы кореец со своей бригадой периодически пощипывал наступающий с севера союз Канто. И до недавнего времени все шло по плану. Гопники и вакуры катком проходились по ближайшим северным районам, сея смуту и подрывая авторитет союза Канто. Промышляли в основном рэкетом и мелким разбоем. Но и этого было достаточно для того, чтобы якудзы исправно платили молоднику звонкой монетой. Первый звоночек прозвенел около двух недель назад, когда один из командиров забил хера на запланированную вылазку и завис со своими подчиненными на целый день в игровых автоматах. Тогда ли Джунсо не придал этому значения, как оказалось впоследствии зря. Халатность лидера была принята за слабость, и командиры сделали выводы. В случае пофигизма со стороны подчиненных участились. А затем до короля, под которым уже вовсю шатался трон, стали доходить настораживающие сплетни. Якобы большую часть его командиров видели в компании какого-то мутного длинноволосого парня. Дабы закрепить свое лидирующее положение, король был готов пойти на жертвы и надрать пару задниц. Но вот незадача. Если слухи о развале внутри Ивакуры достигнут ушей ойабонов то с финансированием извне смело можно попрощаться. Ли Джонсо, будучи корейцем, прекрасно понимал, ненадёжный партнёр по бизнесу никому не нужен. Таким образом, он стал заложником положения и был вынужден сохранить хорошую мину при плохой игре, пока в его карманы щедрым потоком лились денежки Якодзе. Именно эта шаткая ситуация вынудила Ли джонсу отправиться в очередной рейд лично в сопровождении верного Такаяма, ведь кроме себя и Юсихиро ему больше не на кого было положиться. В конце разговора Мысли Джунсо ударили по рукам и договорились о новой встрече, чтобы более подробно обсудить условия нашего сотрудничества и то, как будем вырывать клыки у этой гадюки Кэй «Вау, настоящий шиноби! Я знала, знала, что с тобой что-то не так! А что это за техника? Это был клон, как в манге? Антон, почему ты мне не рассказывал?» прорывает девчонку, когда мы удаляемся достаточно далеко от места переговоров. «Ты поэтому под личиной Хафу? Тебе сменили внешность, да? Да? Ками, как же круто!» Продолжает пищать от восторга Хоши. «А клан? Из какого ты клана? Точно! О таком же нельзя рассказывать, верно? Это секретная информация!» Ками она и впрямь идиотка. За этим полным восторго словесным поносом я едва не упускаю из виду тень, стремительно промелькнувшую по асфальту в паре метров передо мной. Задираю голову, оглядывая парочку строений по бокам от дороги. Может, кот перескочил с крыши на крышу? «Антон, ты совсем дебил? И давно это комки шерсти научились прыгать между пятиэтажками?» По спине пробегает холодок, а волосы на загривке встают дыбом, словно электризованные. «Очень надеюсь, что это не то, о чем я подумал». «Антон, ты чего?» — обеспокоенно спрашивает Хуша. «Но я уже не слушаю». «Валим!» Хватаю ее за руку и утягиваю в ближайший проулок. «Камик, как же я хочу поскорее вернуться домой!»